Глава 35 У края скалы, что возвышалось над рекой, деревьев было совсем мало, и камни, лежавшие под открытым небом, белели в лунном свете, словно огромный скелет какого-то доисторического зверя. Инок остановился у большого валуна и взглянул на мертвого инопланетянина, лежавшего темным комом среди каменных глыб. Жалкий неудачник. Умереть так далеко от дома и, главное, ради чего? Впрочем, от чего же жалкий? В его мозгу теперь уже безвозвратно погибшим зародился колоссальный план, нечто сравнимое с планами Александра, Ксеркса или Наполеона. Циничная мечта о беспредельной власти, требующая осуществления любой ценой – Мечта столь грандиозная, что она просто вытеснила все другие моральные соображения. Инок попытался представить себе такой план и понял, что это ему не под силу. Слишком многого он не знал о галактике, слишком многого не понимал. Тем не менее, что-то в этом плане не сработало. Ведь ясно, что Земля там учитывалась разве что в качестве запасного варианта. Укромного уголка, где можно отсидеться в случае непредвиденных осложнений Лежащее среди камней существо привело сюда последняя отчаянная попытка скрыться Однако и это ему не удалось Но вот ирония судьбы Беглец с украденным талисманом попал буквально к порогу дома настоящего восприимца Хотя вряд ли кому пришло бы в голову искать восприимца здесь, на земле Вспоминая недавние события, Инок уже не сомневался, что Люси каким-то образом почувствовала присутствие талисмана и ее потянуло к нему, как иголку к магниту. Она, наверное, ничего больше и не осознавала, кроме того, что талисман рядом, что он непременно нужен ей, что это именно то, чего она ждала всю свою одинокую жизнь, не понимая, чего ждет и не надеясь дождаться». Как ребенок, который вдруг замечает на рождественской елке сверкающий шар и, решив, что на свете нет ничего прекраснее, хочет во что бы то ни стало им завладеть. «Должно быть, — думал инок, — это существо обладало и значительными способностями, и большой изобретательностью, иначе ему вряд ли удалось бы украсть талисман, долгие годы скрывать его от всех и проникнуть в секреты галактического центра». «Но разве стало бы это возможно, если бы талисман действовал в полную силу?» – размышлял инок. «Если бы талисман действовал в полную силу, ни у кого бы просто не возникла мысли о допустимости подобного шага и не расцвела бы так пышно алчность, побудившая к краже. Однако теперь все это позади. Талисман нашелся, и, что не менее важно, у него появился новый хранитель – глухонемая девушка с земли. А на самой Земле будет мир, и со временем она присоединится к галактическому содружеству. И никаких теперь проблем, и не надо ничего решать. Люси избавила от необходимости принимать решения сразу всех. Станция теперь никуда не денется. Можно будет распаковать коробки и поставить дневники обратно на полки. Теперь он может вернуться на станцию и заняться своей обычной будничной работой. «Прости», — мысленно произнес Инок, обращаясь к мертвому инопланетянину. «Я очень сожалею, что именно моя рука оборвала твою жизнь». Он повернулся и пошел к обрыву, где далеко внизу, у подножия скалы, несла своего дарека постоял немного, держа винтовку в поднятой руке, а затем швырнул ее изо всей силы вперед и долго смотрел, как она падает, медленно переворачиваясь и поблескивая сталью в лунном свете. Река приняла ее с еле заметным всплеском, но до вершины скалы по-прежнему доносилось только удовлетворенное журчание воды, протекающей по камням у подножия и уплывающей в какие-то далекие края.